Глава двадцать Рано утром на следующий день Лорел выставила к двери два чемодана матери. «Ты уверена, что едешь всего на неделю?» «Очень смешно», — ответила Дейдра, выходя из кухни, чтобы положить на них сверху ещё и сумку. «Я везу ингредиенты для разных церемоний. Ты прекрасно это знаешь». Лорел едва не чихнула от резкого запаха лаванды. «Мам, Это йога-ретрит. Это бизнес-ретрит, — парировала Дейдра. Ты об этом позаботилась. На самом деле так было выгоднее с точки зрения налогов. Будет здорово, если ты просто отдохнёшь. Отдохну, я обещаю. Взгляд Дейдры скользнул на кота, безмятежно спавшего на новенькой лежанке возле камина. «Поверить не могу, что ты взяла его!» Лорел отбросила волосы с лица. «Знаю. Этого я не планировала!» Дейдра рассмеялась. «Славно, когда что-то нарушает один из твоих многочисленных планов!» Она подмигнула дочери. «У тебя умная голова, но я как мать горжусь тобой ещё больше, когда вижу, какое у тебя большое сердце!» Лора закатила глаза и посмотрела на кота. "Думаю, он нас ещё удивит". Дейдра прищёкнула языком. "Ну, конечно. И он такой милашка". У ветеринара малыш поднял на Лору свои огромные глаза, а потом мяукнул. Всё выглядело так, будто он пытается ей что-то сказать. "А да, она знала, что коты не разговаривают. Но ещё она знала что просто не сможет оставить его там. Ветеринар зашил ему лапу и сказал, что ухо заживёт само. Кот был в отличной форме, и кто-то уже его кастрировал, но, тем не менее, его бросили на дороге вдали от жилья. От одной этой мысли Лорелл приходила в ярость. «Питомец нам не помешает», — сказала Дейдра. «Но я никогда не думала, что это будет кот. Мне казалось...» «Что ты предпочитаешь собак?» Последнее, о чём она думала сейчас, был питомец. «Я и правда люблю собак», — согласилась Лорелл. «Но этот парень меня очаровал». Матери она могла в этом признаться. «Как ты его назовёшь?» — спросила дейтра Имя было для Лорелл очевидно. «Думаю, Локасань. В честь Александра Локасаня». Дейдра взяла свой кошелёк со столика у двери. «Ах, да. Он изобрёл мороженое, верно?» Лорел фыркнула. «Нет. Локосань основал криминологическую школу. Он изучал влияние биологических и социальных факторов на формирование будущих преступников. А ещё был одним из пионеров токсикологии». «И какая разница с мороженым?» «Кстати, я-то хотела назвать кота Фредом». Дейдра сунула кошелёк в большую сумку-шоппер. «Как считаешь?» «Фред Локасань». «Отличное имя для нашего храбреца, который нашёл дорогу в амбар зимней ночью». Лорел выглянула в окно. Солнце сверкало на снегу, нападавшем за ночь, и он сверкал, словно бриллиантовая крошка. Мам, погода отличная, но к вечеру снова начнётся буран. Думаю, тебе пора ехать. О, не беспокойся, Долорес заедет за мной через час. Я хотела пока помедитировать и подготовиться ментально. Лорел не стала спрашивать, к чему именно мать готовится, поскольку это наверняка было связано с луной. Она закупила лучшие чаи, которые были на рынке и вырастила собственные чайные кусты в теплицах этим летом. Но мать была уверена, что мантры и заклинания, которые она произносила над чайным листом, усиливают его целебные свойства. Лорел считала, что это неплохая маркетинговая идея, и в целом допускала, что мать может знать нечто, чего не знает она. «Ладно, иди медитируй, я приберу на кухне». Они отметили усыновление Локасаня оладьями с черникой на завтрак. «Спасибо», — сказала Дейдра, погладив Лорел по плечу. «Жаль, ты не можешь поехать со мной. Отключиться от всего мира на целую неделю. То, что ты не веришь в наши церемонии и в то, что Луна помогает в исцелении, не означает, что это не так». Лорел поглядела в безмятежные голубые глаза матери. Я знаю. Но у меня сейчас сразу несколько дел, и если я отключусь от мира на неделю, то просто сойду с ума. Дейдра усмехнулась. По крайней мере, повеселись. И затащи уже Гека Риверса наверх, в свою спальню, пока меня нет дома. Мне казалось, тебе не нравится, Гек? Ей вообще мало кто из мужчин нравился. Дейдра пожала плечами с гладкими мускулами, под обтягивающей толстовкой для йоги мятного цвета. «Он бросается за тебя под пули, и Монти говорит, он хороший парень, так что я готова дать ему шанс». Она наклонилась и поцеловала Лорел в лоб. «Ты заслуживаешь немного веселья, милая, и я бы хотела, чтобы ты побывала со мной в прекрасном ретрите». Развернувшись, Она направилась в заднюю часть дома, где находилась комната для йоги. Лорел взялась за уборку, искренне наслаждаясь процессом. Закончив, она налила себе ещё кружку изумрудного маминого чая и двинулась в гостиную. Но тут в дверь постучали. Да Лорес не могла приехать так рано. Лорел отставила кружку, подошла к двери, открыла её и едва удержалась, чтобы не ухнуть. Перед ней стоял Зик Кейн. Впервые за всю свою жизнь Лорел Сноу подчинилась инстинкту, а не здравому смыслу. Прямо в носках она выскочила на террасу и, толкая его руками в грудь, согнала с крыльца. «Сюда нельзя!» — выпалила она дрожащим голосом. Умом Лорел понимала что у нее в крови сейчас бушуют адреналин и кортизол, но ей было наплевать. Ей не требовалось оружия, чтобы справиться с ним. Она могла сломать каждую кость в его теле и начала бы с левой глазницы. Зиккейн отступил на пару шагов назад по обледенелой дорожке, посыпанной солью. «Так это правда», — сказал он, не сводя глаз с ее лица. «Правда», — подтвердила она, запрокидывая голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Он был лыс. Ни следа каштановых волос, которые некогда в точности совпадали с ее. Лорел посмотрела в гетерохромные глаза, такие же, как у нее и Эпигейл. Он скрывал свои много лет, в то время как Лорел всегда была самой собой. Он и Эбигейл принуждал маскировать цвет волос и глаз, говоря, что это приметы дьявола. Или еще что-то столь же смехотворное. «Я подумал, ты захочешь познакомиться со мной», сказал Зик, уперев руки в бока. Для первого отцовского визита он оделся в темные брюки и теплую черную парку, скрывавшую остальное. У него была квадратная челюсть и высокие скулы, и его можно было бы счесть красивым. Не являйся он олицетворением зла. «Я ничего не хочу о тебе знать», — сказала Лорел. «Я хочу только засадить тебя в тюрьму. Встреться мы девять лет назад. Я бы тебя арестовала за изнасилование». Он усмехнулся, и его верхняя губа презрительно изогнулась. Твоя мать солгала. У нее слишком живое воображение. Она сама этого хотела. От ярости у Лорелла загорелись уши, и кожу на них заколола. Тем не менее, она заставила себя сохранять спокойствие. Он обязательно за все заплатит. Пусть пока она не знает, как и когда. Пастор Джон подал заявление о твоем исчезновении. Ты отсутствовал последние пять лет. «Где ты был?» «Посмотрите-ка, ты никогда не забываешь о своей работе!» Он неотрывно смотрел в ее лицо, словно не мог отвести от него глаз. «Неважно, где я был, теперь я вернулся». «Почему сейчас?» Она перебирала в голове все, что знала о нем. «О, ты услышал, что пастор Джон сделал церковь известной на всю страну?» и захотел её назад. Мышцы его щёк едва заметно напряглись. Это моя церковь. Если кто и должен вещать из неё на миллионную аудиторию, то только я. Говоришь, как настоящий нарцисс. Снег обжигал ей ноги через тонкие носки, но она не обращала внимания на боль. Мне понадобится официальное заявление о том, где ты был, чтобы закрыть дело об исчезновении. Это секрет, который я не планирую раскрывать. Она не сомневалась, что секретов у него множество. Почему ты уехал? Он был успешным пастором в популярной церкви. Однако в какой-то момент всё бросил. Эбигейл считает, что Роберт тебя запугал. Взгляд Зика стал жёстким. Роберт и бабочку не напугал бы. И надо же оказался серийным убийцей. Любопытно, не правда ли? Лорел расставила ноги шире, придавая себе уверенности и одновременно думая о том, что мать в доме у нее за спиной. Нельзя, чтобы Дейдра встретилась с этим монстром. Она наконец-то встала на путь исцеления, и встреча с Зиком Кейном могла отбросить ее назад. Что именно любопытно? — спросила Лорелл, не удержавшись. Его рот скривился еще сильнее, отчего лицо утратило симметрию. «Мой сын оказался серийным убийцей. Одна из моих дочерей — агент ФБР, которая ловит серийных убийц. А третья... Ну, ты же понимаешь, что Эбигейл практически наверняка тоже убивала, правда?» Лорел пришлось приложить усилия, чтобы не выдать своих эмоций. «Почему ты думаешь, что она убивала?» «Ох, я тебя умоляю! Подумай головой. Я понял, что Эбигейл вырастет очаровательный убийцей, когда этой маленькой сучке было еще года четыре. Кажется, тогда она впервые оторвала лапки жуку». Он покачал головой. Очень надеюсь, ты с ней не подружилась. Лорелл, не отрываясь, смотрела в лицо человека, которому больше всех на свете хотела причинить боль. При других обстоятельствах такая жестокость шокировала бы ее. Но сейчас она полностью принимала свой гнев. Еще не знаю как, но я засажу тебя за решетку. Уверена, ты насиловал и других женщин, не только мою мать. Он запрокинул голову и рассмеялся. «Я никого не насиловал, включая ее!» «На самом деле это я тут жертва? Она ведь не сказала мне, что забеременела и родила ребенка!» «С какой стати ей тебе говорить?» — воскликнула Лорел. «Ты изнасиловал ее! И к тому же ужасно обращался с Эбигейл!» «Эбигейл — страшный человек!» — парировал Зик. «Я думал, может, пять лет в разлуке заставили её смягчиться ко мне, но ошибался. Она такая же злобная и жестокая, какой была. И если ты думаешь, что она питает к тебе искренние чувства, то сильно ошибаешься. Принцесса может быть только одна, и это она. Тебе лучше не поворачиваться к ней спиной». Лорел задрала подбородок. «Я так понимаю, ты виделся с ней?» «Только что заезжал к ней домой». «Она мне сказала, где тебя найти», — ответил Зик. Это все объясняло. И Эбигейл наверняка знала, кому Лорел позвонит сразу после этого визита. «Лучше уходи отсюда. Прямо сейчас. Или я тебя арестую за нарушение границ частной собственности». Она постаралась, чтобы голос звучал ровно, но не смогла скрыть дрожь. Он поглядел через ее плечо на дом. «Понятно. Ты боишься, что я заставлю твою мать сказать тебе правду, да?» «Правду я и так знаю», — сказала Лору. Ее затошнило, и желчь подкатила к горлу. «Уходи». «Ярость внутри». Была для нее в новинку, и Лорелл попыталась проанализировать ее. Если его застрелить, это даст ей мгновение облегчения, а потом годы сожалений. Но она может его арестовать за нарушение границ. Возможно, посадив Зика Кейна за решетку, пусть и на короткое время, она добудет про него ценную информацию. Наверняка он нарушал закон куда чаще, чем ей известно. «Отлично, я уйду, но при одном условии», — усмехнулся он. Лорел подождала, ощущая, как трясутся колени. Он посмотрел на забавных лепреконов и горшочки с золотом, расставленные на террасе. «Приходи сегодня в церковь, чтобы мы могли поговорить. Мне надо кое-что рассказать тебе о Бэбби Гейл». Лорел хотел одного чтобы он как можно скорее убрался от её дома. У неё закололо в затылке. Она уже чувствовала, что мать вот-вот выйдет на крыльцо. Дейдра не могла медитировать так долго. «Хорошо, встретимся в церкви в шесть часов. А лучше в семь», — сказал Зик. «Мне ещё надо кое-что сделать, а потом я вернусь в мой дом, к моей пастве, и снова займу моё место». «В моей церкви». Он развернулся и двинулся прочь. Лорел посмотрела ему вслед, и ее руки непроизвольно сжались в кулаки. Вытянув шею, она наблюдала, как он садится в машину, припаркованную в конце подъездной дорожки, под соснами, усыпанными снегом. Это был старый зеленый пикап без номерных знаков. Мотор закашлялся, Потом завёлся. Её отец скрылся из вида. У неё не было оснований, чтобы задержать его. А даже если бы и были, Лорел не хотела, чтобы мать встретилась с этим человеком. Она даже не могла распространить на него ориентировку, потому что он не находился в розыске. А дело о пропаже можно было закрывать, потому что Зик Кейн нашёлся. У неё за спиной открылась дверь. «Лорел, что ты тут делаешь?» — спросила Дейдра. Лорел глубоко вдохнула и постаралась придать лицу безмятежное выражение, прежде чем повернуться к матери. «Просто смотрела, что с погодой. Тебе пора ехать, мам. Скоро начнётся буран».